приказал король энергичной отмашкой как бы влепил кролика в землю кролики встать кролики сесть кролики встать кролики сесть десять раз подряд говорил король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 Исключительно демократическим жестом, показывая свое общенародное пренебрежение всякими там крахоборскими подсчетами, махнул лапой, дескать, не надо унижать алгеброй гармонию.